Глава 22. Редмонд. В тот момент на балу, когда Редмонд увидел свою невесту с другим, в душе все перевернулось. Острое желание забрать девушку из цепких лапти онгара захлестнуло, и он понял драйка как никогда. Пусть они знакомы с Леоной не так много, как и Итаниэль с Амалией, но этого вполне хватило, чтобы понять простую истину. Эта женщина его, и ни один дракон, больше не посмеет прикоснуться к ней. Самый верный и древний инстинкт — защищать свое. Редмонд теперь понимал красноречивые взгляды Драйка, да и сам смотрел на Тиангара также И тот их прекрасно видел, но словно специально только еще больше провоцировал. Вот только Леона Хейл не считала себя его женщиной. И это дико злило. Он влюбился как мальчишка. Ему было плевать на совместимость — Могла ли Леона стать его истинной? Он хотел, чтобы эта женщина была его. Остальное не имело значения. Пусть будут прокляты эти договоренности о фиктивной помолвке. Сейчас Редмонд жалел о них, как никогда ни о чем в жизни. К счастью, это было поправимо. Как только Амалия выйдет замуж, все встанет на свои места. Кольцо, хвала крылатым богам, так и оставалось на Леоне. А значит, она никуда не денется». Вот только насчет последнего он ошибся. Увы, это была не единственная ошибка. Самое ужасное, он был слеп все это время, не понял очевидного или не поверил. Слишком необычным вышло их знакомство, слишком сторонилась его эта вздорная ведьма. Не ведут себя так с подходящим партнером. Но когда водяной смерч прошелся по храму, Редмонд почувствовал этот запах сразу. Аромат, который манил, призывал следовать за собой. Он даже не сразу осознал, что запах принадлежит Леоне. «Кольцо никогда не ошибается», вспомнил Редмонд наставление бабушки и деда. А он еще смеялся тогда, не верил в старые семейные сказки. Но все оказалось правдой. Он должен был понять это еще после поцелуя, когда Леона так пылко ответила. «Вот только эта дурацкая пощечина сбила с толку». Чтобы собраться с мыслями, Редмонд отправился помогать устранять последствия водяного смерча. Надо было обдумать случившееся откровение и как теперь не спугнуть удачу. А в том, что она понадобится, Редмонд не сомневался. Совместимость никогда не бывала односторонней. Один из партнеров мог чувствовать влечение меньше, но это всегда обоюдно. А значит, Леона не может быть к нему равнодушна. Ещё до того, как почувствовал её запах, Редмонд только и думал о ней. А запах он оглушил, отрезал его от остального мира. С большим трудом Редмонду удалось прийти в себя, взять в руки и не наделать глупостей. «Теперь всё будет по-другому», — успел он подумать. Устроенный в храме беспорядок, надо сказать спасибо тому, кто это сделал, пришёлся как нельзя кстати. Но всё изменилось в одно мгновение — Чувствовал, ведь не стоило оставлять Леону одну. Не сейчас, когда им о стольком нужно поговорить. Он отошел буквально на одну минуту, как раз чтобы увидеть, как ее кто-то утаскивает в портал. Сердце пропустило удар, а потом сорвалось с бешеной скоростью, пробивая ребра. Почему сейчас? Кто? За что? Ответы нашлись быстро. Заклинание поиска, которое Редмонд уже использовал не так давно, на этот раз сработало. Он действовал на инстинктах, совсем забыв, что в прошлый раз это не помогло. Но в прошлый раз он думал о кольце, а в этот раз — о Леоне. Надо отдать должное предкам, созданный ими артефакт работал отлично, помогал не совершать глупых ошибок. Поиск занял четверть часа, но даже это показалось слишком долго, Ведь Редмонд не догадывался о мотивах похитителя но стоило понять, куда увели Леону, догадки нашлись. Родовой замок Тиангаров. Наверняка это проделки Фредерика. И хорошо, если это просто, чтобы позлить его. Тиангары в последнее время вели себя подозрительно, странно. Валентайн никогда так часто не покидал свою резиденцию, и Нола обозлилась на его невесту. А Фредерик нахальным образом флиртовал. Еще эти дракониты Наверняка тоже Фредерик. Он просто понял, что оказался на шаг позади Драйка и Аландора. А вот и взялся за грязную игру. Не тратя больше ни минуты, Редмонд обратился в изумрудного ящера и взлетел. Это было не так быстро, как порталом. Но на территорию горного клана он все равно бы не смог переместиться. А так можно было попробовать проскочить через границу. А если не выйдет сделать это незаметно, показать свои намерения и сразиться со стражей. Фредерик давно напрашивался на дуэль. Очень быстро впереди показалась мелкая избушка. Приют драконов. Такие повсюду в горах. Стражи Валентайна. Никто посторонний не пройдет. Проскочить незамеченным не получилось. Его заметили еще на подлете. Наружу вышел мужчина. Редмонд уже приготовился защищаться, изворачиваться, возможно, даже напасть в ответ но ничего не пришлось делать. его пропустили. Ждут? Подозрительно. Наверняка какая-то ловушка. Но иначе он не мог поступить. Пока Леона там... Всерьез ему вряд ли стоило опасаться. Валентайн такого бы не одобрил. Максимум Фредерик мог потребовать отказаться от участия в выборах взамен на невесту. В такой вариант тоже верилось с натяжкой. Те всегда отличались излишним честолюбием, благородством, но если потребуется, он готов отказаться от всего, и даже больше. Еще больше настораживало то, как его легко пропустили в замок, но точно ждали. Господин Аландор, его встретил старик-слуга. «Где она?» — решительно потребовал ответа Редмонд. «Позвольте, я вас провожу». В ответ он сжал кулаки и стиснул зубы. Настроение было подраться, а не спокойно за кем-то следовать. Но выбора особо не было. Не со стариком же ему драться. Вот найдет Фредерика и выпустит пар. Но ждал его отнюдь не ледяной дракон. «Господин Валентайн? А где ваш сын? Он, знаете ли, перешел границы. Моя невеста...» Редмонд пытался подобрать убедительные слова но контролировать эмоции и одновременно вести диалог было непросто. «Ваша невеста?» Зачем-то уточнил Валентайн и едва заметно ухмыльнулся. «Вы в этом так уверены? А благословение отца или старшего в роду мужчины вы получили?» Вопрос застал врасплох, заставил растеряться. Леонович сказала, что у нее не осталось родни, кроме тети, но Валентайн не стал бы так уверенно спрашивать, если бы не был убежден в обратном. «У нее нет отца». Леона так сказала, но, зная ее склонность хранить секреты, она могла и соврать. Тюангар вскинул бровь и хмыкнул. «Это она вам так сказала? Вот же язва». «Ладно, я вас разочарую, а может, наоборот. У вашей невесты...» «Есть еще родственники». Редмонд напрягся. Разговор в целом ему не нравился. А если Тионгар еще и правду говорил, ничего хорошего от этих родственников он не ждал. Я не совсем понимаю, к чему весь этот разговор. Гнев начал опять набирать обороты. На сколах Редмонда проступила зеленая чешуя, но он стоял на месте. Это уже хорошо. «Фредерик похитил мою невесту, и я намерен ее вернуть». Изумрудному дракону не терпелось направиться на поиски. «Сядь!» — почти прорычал Теонгар и посуровил лицом. «Фредерика нет в замке. Он тут вообще редкий гость». «Что?» «Тогда кто похитил Леону?» Редмонд недобро взглянул на Валентайна. От одного из старейших членов Совета он такого не ожидал. «Главное, зачем?» Чтобы помочь своему пасынку занять еще одно место в Совете, тогда горный клан обрел бы еще большую силу и власть. Это был самый очевидный вариант. «Я требую вернуть мою невесту. Немедленно!» Процедил Редмонд, нависая над столом. «Она моя истинная, единственная. Вы не имеете права препятствовать нашему союзу». И «Еще как имею!» Самодовольно заявил Валентайн, даже не шелохнувшись от напора изумрудного дракона. «Это не во власти совета!» «Зато во власти отца!» — перебил его Тионгар. «В моей власти решать судьбу дочери!» «Пожалуй, надо было все-таки сесть». Редмонд сжал кулаки, в голове еще не уложилось заявление Тионгара, но одно он ясно понял — за Леону придется побороться». «Расслабься, Ландор. Я не собираюсь препятствовать. С годами я многое понял о жизни, и что в ней важнее всего». «Я не понимаю», — признался Редмонд. «Несмотря на откровение мотивов поведения Валентайна он не понимал, а в душе нарастало чувство тревоги». «Все просто. Я лишь хотел убедиться в ваших чувствах. Теперь я верю» и благословляю на брак. Да и мне надоело быть в стороне от жизни дочери». Они еще немного поговорили. В основном о том, чтобы Редмонд не расслаблялся и помнил, что Леона — Леонтайн Теонгар. За ее спиной целый клан горных драконов и сила рода Теонгар. Поэтому, если он ее вдруг обидит, сильно пожалеет. Редмонд внимательно слушал и не спорил. «С Теонгаром сложно в принципе спорить». Но в какой-то момент тревога достигла своего пика, в душе словно все перевернулось. Он отчетливо понял, Леона в опасности. И дело не в Валентайне. «Простите, но я должен ее увидеть», — перебил Редмонд, резко вставая с кресла. «Валентайн нахмурился». «Что случилось?» «Леонтайн в опасности»,